Человек без лица распахивает плащ жестом опытного эксгибициониста. На изнанке плаща круглый радужный диск, вьющаяся мерцающая спираль в обрамлении синевы. Вот террас. Он сам из полиции, как минимум комиссар, раз имеет радужный жетон. «Давайте, давайте!» — говорю я упавшим голосом. «Знал я, что легавые скоты, но что настолько... Выслушайте меня для начала. А что мне остается?» — кричу я. «Что?» — выхватываю револьвер и сажу в дверь все шесть пуль, шесть трикошетов. На стеллажах начинают взрываться и гореть коробки с софтом. Под потолком с шипением оживают форсунки противопожарной системы. И через секунду вирусы обезврежены. «Кончайте истерику», — говорит человек без лица, кажется, с легким сомнением в голосе. «Запускаю в него револьвером. Тот проходит насквозь, падает у стены. Вас успокоить?» Голос ледяной и ничего хорошего не предвещающий. Сажусь на пол, хватаюсь за голову, шевчу. — Гады и гады, и козлы позорные! Нам плевать на твои забавы в глубине, дайвер. Воровство — это плохо. Но Урману давно пора получить свой щелчок по носу. Тихо ною со стороны в сторону. Человек без лица игнорирует мой спектакль. Преступления были, есть и будут. Я не Христос и на абсолютную праведность сам не претендую. У меня иные задачи. А у меня маленький законный бизнес. Чего вы хотите? Уже лучше. Господин Дайвер, вы слышали о заблудившемся поинте? Или об оси невидимки? Вот чего не ожидал-то кто-то древник Баек. Поднимаю голову. «Пойнт — это старое название низового пользователя компьютерной сети?» «Да, сети. Фидонет. Была такая. Кажется, слышал. Это про паренька, которого убило током в момент пребывания в виртуальности, и его сознание каким-то образом осталось жить в сети. Да...» Юноша с бледным лицом и в обгоревшей одежде, который просит встречных передать на тринадцатый московский узел, что поэнт шестьсот шестьдесят шесть заблудился, а про босса невидимку. Дайте стул, поднимаюсь с холодного бетонного пола. Идемте. Мы проходим вправо за стеллажи с коробками программного обеспечения для макинтошей Не Не ликвид. Мало кто сейчас пользуется этими компьютерами. Были и люди, и неандертальцы, а потом были и IBM, и Apple. Тупиковые ветви не жизнеспособны За стеллажами обнаруживается маленький стул с разбросанными на нем бумагами. И два стула. Садимся. — Босс-невидимка — это сказка тех же времен, — говорит человек без лица. Босс — это более старшая ступень в иерархии сети Фидонет. Именно к нему обращались желающие стать поинтом, приобщиться к виртуальности. Впрочем, тогда виртуальности еще не было. Легенда гласила, что порой... Чайники находили себе очень хорошего босса, который предоставлял им наилучшие условия. Доступ в сеть в любое время, высокую скорость, передачи данных, подключение к любому клубу. Тогда они назывались «эхоконференциями». Я машинально киваю. «И все было хорошо. Кажется, человек без лица не заметил моей оплошности» пока кто-нибудь из поинтов не узнавал, что телефонного номера, по которому он связывается с боссом, не существует, а его самого никто и никогда не видел. После этого босс невидимко посылал всем своим поинтам письмо. «Зачем вы преследуете меня?» — исчезал. «Богатый был фольклор», — соглашаюсь я, — Помнишь про безумного модератора и про эхо-конференцию тут умри? Я тоже начинал с сети, Фидонет, — говорит человек без лица. Молчу. Господин Дайвер, в отличие от Урмана, я не стремлюсь выяснить вашу личность. Но знаете, что самое забавное? И ему, и мне вы нужны для одной и той же цели. «Отловить заблудившегося Пойнта» — человек без лица тихо смеется. «Это байка, родившаяся на стыке времен, когда интернет, фидонет и прочие превращались в единую виртуальность. Сейчас ее уже мало кто помнит. Всего пять лет прошло, а сколько забыто». «Ничего не забыто. Погребено под более свежей информацией, но по-прежнему живо». Одно и то же, Дайвер, суть не меняется. Зато сегодня родилась новая легенда. Какая же? О человеке без лица. Мой собеседник качает головой. Вряд ли она столь интригующая, как бледные юноши в дымящихся одеждах. Мы оба тихо смеемся. Итак, господин Дайвер, вам приходилось играть в лабиринт смерти? — Возможно. — Вы знаете, что с ними сотрудничают два дайвера? — Допускаю. — Даже два. Я был уверен, что лабиринт обходится услугами одного спасателя. — Я могу дать вам их адреса, сетевые или реальные. — Ничего себе! Один из них украинец, другой канадец. Первый проживает. — Не надо. — С некоторым усилием отвечаю я. Как интересно! Я думал, что узнать личность дайвера — общая мечта, не исключая и самих дайверов. Это мечта из разряда самых гнусных преступлений по нашему кодексу.